Глава 79. Вот что за манера пользоваться резкими духами, когда идёшь на приём к врачу. Катя потихоньку начала втягиваться в новый распорядок. То, что она имеет свой дом, обозначало, что она должна быть там хозяйкой полностью. До этого она жила в общежитии, потом снимала комнату, где убираться иногда помогал Максим, когда она была на смене. Потом переехала к бабушке. где она помогала, старалась брать на себя большую часть хлопот. И с Ольгой она помогала, когда та начинала что-то делать. А сейчас она сама должна была за всем следить, чтобы полы в доме были чистыми, на кухне, на которой пока мебели не было, но всё равно должно было быть всё чисто и вымыто. И санузел, который наконец установили, и душевая кабина, за всем нужно было следить, чтобы было чисто и красиво. Ну, конечно, она использовала всякие порошки и гели, которые закупила Оля. Что-то ей нравилось, что-то не очень, но и их нужно было купить. И первой покупкой после новоселья это были чистящие и моющие средства. За этим она с мужем поехала в райцентр, так как муж Таисии не завёз моющих средств в сельский магазин. За неделю уже скопилась кое-какая грязь, и прямо с утра они поехали. В магазине она обратилась к одной покупательнице, которая что-то выбирала в этом отделе: "Не подскажете ли она, что лучше купить? Ведь здесь были какие-то неизвестные ей названия". Та, взглянув на Катю, начала объяснять, что это недорогое вот новинка, работает чуть хуже, но можно купить. Вот это отмывает супер, но нужны перчатки обязательно, да и кусается по цене. А она пользуется просто жидким мылом из Фиксика. Мне нужно, чтобы средство было эффективное. Ну, если и дорогое, так мне на неделю же покупаю, ответила Катя и потянулась за знакомым средством, решив не экспериментировать. Так глянула как-то недобро в спину Кате и промолчала. Когда Катя подошла к кассе с корзиной из покупками, сзади пристроилась та женщина. Людей в субботу с утра было немного. У кассира не было сдачи, а у Кати не было мелочи. Она искала у себя в кошельке, хотела позвать Сергея, который гулял возле магазина с Андреем, но тут отозвалась женщина сзади. "Давайте, я вам разменяю 50 рублей мелочью. Вы и разойдётесь". "Ой, отлично, спасибо", обрадовалась Катя. Достала купюру и отдала ей. А та высыпала ей мелкие монеты в руку. И тут Катя почувствовала, будто монетки обжигают ей ладонь. Прикрыв глаза, Она увидела, что это не монеты, а горсть маленьких мышей. Бедность мне насыпала, мелькнула мысль в голове как молния. Ну что вы там? Дайте вашу мелочь, торопила кассир. Но Катя резко развернулась и сказала женщине: "Руку дайте. Что? Руку дайте". А потом схватила её руку и, глядя прямо в глаза, высыпала ей мелочь назад, приговаривая шёпотом слова, которые ей сами пришли на ум. «Свою бедность себе забирай, а мне мои деньги возвращай». А потом раскрыла кошелек женщины, который она не успела спрятать, и вытащила оттуда свою 50-рублевую купюру. После этого обратилась в кассиру, чтобы та отминусовала одну из сеточек для кухни. Тогда у нее и будет без дачи. Женщина сзади бросила корзину и выскочила из магазина. Кассир попыталась наехать на Катю, мол, что за представление та устраивает? Но Катя сказала, что сейчас накатает жалобу, что у той нет сдачей в кассе и расчитавшись вышла. Её прямо колотило. Нужно было проверить у бабушки, не получила ли она негатив от той женщины, ведь Катя сама придумала заговор и не уверена, что тот сработает. Бабушка как раз приняла посетителей и сейчас приступила к домашним делам. Но Катя заехала к ней буквально на несколько минут, рассказала о сегодняшней ситуации и попросила посмотреть, чем это закончилось. — Ты поняла правильно, что это было магическое действие на переход твоей удачи к ней. Бабушка вертела в руках 50-рублевую купюру. Затем она сказала, что не зависит от точного соблюдения порядка слов в заговоре, зависит от силы говорившего и силы намерения. Иногда от силы того, кто наговорил на вещь и дал человеку в руки. Ты всё сделала правильно. Никакой порчи на тебе нет. Мой амулет тебя защитил и пробуждающаяся сила. Катерина, ты вовремя всё увидела и отреагировала. Молодец. Купюру отложи и отнеси в церковь. Спасибо, бабушка. Сейчас иду заниматься уборкой. На душе у Кати полегчало. Мужчины дома активно взялись ей помогать. Особенно старался Андрюша, вырывал у неё швабру и сам возил её по полу, пока Сергей не нашёл ему другое занятие. Потом они вместе готовили обед. Но первая неделя прошла прекрасно. Потом прошла и вторая. А там позвонил Антон и сообщил, что теперь он папа и попросил передать благодарность бабушке. Алису забрала скорая. Так как ребёнок переворачивался перед самыми родами, он лежал ягодицами, а опустился головкой. Роды были стремительными, родился ребёнок через 2 часа от начала схваток. Они бы точно не успели доехать. Теперь всё позади, и он очень счастлив. Радовались и Сергей с Катей. Правда, Сергей пока не стал сообщать Антону, что у него не всё получилось с закваской, и всю партию сыра придётся делать как второй сорт, ну, типа российского. Всё-таки Антон в этом был настоящий мастер. Катя ходила на работу, принимала пациентов. Теперь она уже с улыбкой вспоминала её первый месяц на работе, её страх, что она ничего не понимает, не так сделает перевязку и не так поставит диагноз. А ведь прошло немного больше года. Правда, каждого пациента она принимала внимательно и всё записывала в карту. Но вот сегодня произошёл инцидент прямо с утра. очень неприятный. Пришла женщина, которая ну не посчитала нужным немного хоть полотенцем протереть тело, не говоря о том, чтобы с вечера пойти в баню. Вместо этого она обильно полила себя каким-то мужским одеколоном. Катя начала вести приём, и тут её подвёл желудок. Она едва успела забежать в перевязочную и опорожнить его в раковину. Было неловко. Но она вернулась и стараясь не дышать носом, быстро открыла входную дверь. Женщина всё поняла, покраснела и быстро вышла. Это было неэтично со стороны фельдшера, но пока не проветрился кабинет, а она ещё и форточку открыла, принимать не могла. Она-то понимала, что поступает некрасиво, но ведь командовать своим желудком не могла. Возобновив приём через минут 10, она всё ещё чувствовала этот запах. Подумав, что это должны были начаться критические дни, ещё даже вчера она свалила всё на это. Бабушке она даже не рассказывала об этом случае, было неудобно. Правда, бабушка её внимательно разглядывала. Через 2 дня, когда ничего не пришло, а Сергей собирался в район и побрызгался дезодорантом, её опять стошнило. И только тогда она задумалась о причине. Серёжа, ты будешь в аптеке? Купи мне тест, чтобы и срок показывал. Какой тест, Катенька? Такой. Ты скажи в аптеке: "Тест с определением срока беременности". Они поймут. Хотя это что то ж, что я подумал, заикаясь спросил он. Серёжа, это я думаю, остальное покажет тест. И не душись больше в доме, лучше в веранде, хорошо? Катенька, Погоди ты, Катенька, проверить нужно, а то вдруг ошибка, а ты обрадуешься, да и я. Понял, любимая, молчу. Он привёз три штуки разных и сказал, чтобы она пробовала. Но Катя сказала, пусть дождётся утра. Утром будет видно. Но, наверное, это была самая длинная ночь в жизни Сергея, и все три теста показали две полосочки. Да и Катя уже сама не сомневалась в том, что она забеременела. Она была рада Правда, это означало, что ее курсы пока остаются мечтой, но она хотела, чтобы у Андрюши была сестричка. Она почему-то знала, что будет сестричка. Привезла сына к бабушке, потом, задержавшись, сказала ей, «Бабуль, а я беременна». «Я знаю, поздравляю тебя. Надеюсь, будешь рожать?» «Ну, конечно». Да ты бы видела, как радовался Сергей, крутил меня на руках, думала, уронит. Просила только, чтобы пока молчал. Я думаю, дочка будет, как думаешь? Да, ты правильно думаешь. Ну беги на работу, а то люди тебя ждут.